411. Матерь Агни-йоги. Можно ли что-либо предпочесть близости Учителя Света? Можно. Многие предпочитают и остаются с тем или с теми, что или кого предпочли. Но кто предпочел Учителя, с ним остается. Так выбор земной, то есть сделанной на Земле, решает судьбу человека. На словах выбор сделать нетрудно. Но когда дело доходит до практического приложения, трудности начинают расти. Возникает борьба за утверждение в сознании света. И конца и не видно, ибо свет бесконечен, и ступени озарения ведут в беспредельность. Но сегодня запомним, пути озарения светом конца нет.